«Квартира Громыка». Лидия Дмитриевна спросила, «Как тебе с Вячеславом Михайловичем? Он, наверное, ничуть не изменился?» «Нет, он немного расслабился. Старается вести себя мягче, любезнее. Обижается на упреки в сухости и педантизме. Это только некоторые представляют меня в виде робота, лишенного человеческих качеств. Иногда начинает острить и даже анекдоты рассказывает». Громыка сделал паузу но я не решусь их повторить».